Глава 26. Босх медленно, но неуклонно продвигался в сторону Сан-Диего, когда ему позвонил шеф Вальдес. Гарри ждал этого звонка. «Вы упрятали за решетку Крейтона, заместителя начальника полиции?» Судя по тону, Вальдес был в шоке. Вопрос его прозвучал как крик души. «Он больше не заместитель, — сказал босс. он даже не коп». «Какая разница? Представляете, как это скажется на наших отношениях с УПЛА?» «Да, самым наилучшим образом. В УПЛА он никому не нравился. Вы же сами там служили. Все знаете». «Нет, не знаю. И по-прежнему не вижу разницы. В общем, я только что его отпустил». Босх не удивился, но все равно спросил, «Почему?» «Потому что ему нечего предъявить», — ответил Вальдес. «Лопес слышал, как вы с ним повздорили. Вы говорите, что он вам угрожал. Он может заявить, что это вы ему угрожали, а на деле вы выясняли, кто кого круче. Ваша версия не подтверждается свидетельскими показаниями. В прокуратуре к этому делу никто и близко не подойдет». Босх догадался, что Лопес — это фамилия дежурного. Приятно было знать, что Вальдес хотя бы взглянул на заявление Босха, прежде чем отпустить Крейтона. «Когда вы выставили его за дверь?» — спросил он. «Только что», — ответил Вальдес. «И он был весьма недоволен. Черт возьми! Где вы и почему не здесь?» «Я веду дело, шеф, и оно не имеет отношения к Сан-Фернандо. Пришлось уехать». «Что ж, теперь ваше дело имеет к нам самое прямое отношение. Кретин сказал, что засудит и вас, и управление». «Еще один хороший знак». Вальдес назвал Крейтона так же, как окрестил его личный состав. Босх понял, что шеф полностью на его стороне и вспомнил про Митчелла Мэрона. Тот тоже грозился подать в суд. «Ну, скажите ему, чтобы занимал очередь. Шеф, мне бы на дорогу смотреть». «Не знаю, что вы затеяли, но давайте-ка поосторожнее», — сказал Вальдес. «От парней вроде кретина сплошные неприятности». «Вас понял», — ответил Босх. Когда он, наконец, въехал в округ Сан-Диего, полос на шоссе прибавилось, и вести машину стало проще. В половине третьего босс, оставив Чироки под эстакадой шоссе 5, проходящий над Барио Логан, оказался в чикано парке. Фотографии, что он нашел в интернете, не передавали всей красоты настенных рисунков. Вживую цвета были сочнее, а образы ярче. Рисунков было не с честь. Колонна за колонной, стена за стеной — Куда ни глянь, повсюду фрески. Минут пятнадцать Босх искал рисунок с именами художников. Циннии заметно разрослись. Теперь они закрывали не только перечень имен, но и нижнюю часть фрески. Присев на корточки, Босх раздвинул цветы и стал вчитываться в имена. Казалось, многие фрески созданы совсем недавно, очевидно, их подкрашивали. Но список за клумбой совсем выцвел и буквы почти не читались. Босх достал блокнот, решив, что запишет все имена, которые сможет разобрать, в надежде, что кто-нибудь из этих художников поможет ему найти Габриэлу. Тот он увидел, что нижние строчки уходят под почвенный слой клумбы. Отложил блокнот и принялся разгребать землю, с корнем вырывая циннии. Так он, перепачкав руки влажной землей, обнаружил первое имя — Лукас Ортис. Сдвинулся вправо, продолжил раскопки и вскоре нашел имя Габриэлла. Разволновался и начал копать быстрее. Как только он счистил грязь с фамилии Лида, за спиной у него громыхнул голос «Козел!». Вздрогнув, Босх глянул через плечо и увидел мужчину в зеленом рабочем комбинезоне. Мужчина стоял, разведя руки в стороны. В такой позе обычно стоят люди, желающие узнать, что за хрень тут творится. Босх вскочил на ноги. «Э-э-э, прошу прощения», — сказал он. «Сожалею». Он попробовал отряхнуть руки, но безуспешно, лишь размазал по ладоням жирную землю. Мужчине было за 50, у него были сидеющие волосы и густые широкие усы под стать плотной коренастой фигуре. Над карманом рубашки у него была овальная нашивка с именем Хавьер. На мужчине были солнцезащитные очки, не скрывавшие гневного взгляда. Я хотел взглянуть, начал Босх. Повернувшись, он указал на нижний край колонны и продолжил «Э-э... Лос Номбрес? Под Дебайо Латьерра? Дорин, я знаю английский. Говоришь, хотел взглянуть на имена под землей. Всю клумбу мне испоганил. Сам хоть понимаешь, что творишь? Простите, я искал имя, имя художника, одного из тех, кто основал этот парк. Их много было. Хавьер подошел к колонии, присел на корточке, там же, где только что был босх, и принялся прикапывать вырванные цинии, действуя гораздо аккуратнее, чем Гарри. «Лукас Ортис?» — спросил он. «Нет, второе, это женщина, Габриэла Лида. Она еще жива?» «А кто интересуется?» «Я, частный сы... Кто, спрашиваю, интересуется?» Со второго раза до босха дошло. «Если поможете, я заплачу за вашу клумбу». «Сколько дашь?» Пора было лезть в карман за деньгами, но Босху не хотелось пачкать одежду. Глянув по сторонам, он увидел в центре парка фонтан, выложенный кафельной плиткой, и сказал «Погодите». Подошел к фонтану, сунул руки в воду и смыл грязь. Стряхнул капли, залез в карман, пересчитал наличность и решил, что оставит одну двадцатку себе, а остальные три отдаст Хавьеру. Возвращаясь к нему, Босх надеялся, что купит за 60 долларов что-нибудь посущественнее, чем слова «она умерла». Было бы весьма неприятно узнать, что Габриэла Лида давно покоится в земле, как и ее имя на колонне. Когда Босх подошел к Хавьеру, тот покачал головой и сказал, «Ну вот, теперь и фонтан испортил. Земля попадет в фильтр, тот забьется, очистить кто будет?» «У меня тут 60 баксов», — сказал Босх. Хватит и на Клумбу, и на фонтан. Где найти Габриэлу Лиду? Он протянул Хавьеру деньги, и тот схватил их грязной рукой. Она тут работала, руководила всем коллективом, но теперь на пенсии, говорят, по-прежнему живет в Ринко. Где где? На рынке, не понял Бос. В Ринко, козел. Это жилой комплекс, чувак, вон там, на Ньютон хилл Фамилия у нее прежняя, Лида? Да, прежняя. Это Босх и хотел услышать. Он вернулся к машине и через 10 минут стоял у главного входа в огромный и неплохо ухоженный жилой комплекс с бюджетными квартирами. Все здания были выдержаны в старинном стиле и напоминали глинобитные домики. Босх прочел список жильцов у входа и вскоре уже стучался в свежевыкрашенную зеленую дверь. В одной руке у него была картонная папка, та, что ему дали в мастерской, Флэшпойнт графикс. Вторую руку он поднял, чтобы постучать снова, но не успел. Дверь открылась. За ней неподвижно, будто из стояла женщина. Босх прикинул, что ей по меньшей мере лет 70, но выглядела она моложе. Кожа у нее на лице все еще была гладкой, скулы резко очерчены, глаза чернее черного, а волосы длинные и серебристые. В ушах у женщины были серьги из полированной бирюзы. Босх медленно опустил руку. Прошло очень много лет, но он не сомневался, что перед ним та самая женщина, которую он видел на фотографии. «Да, вы заблудились?» — спросила она. «Не думаю», — ответил Босх. «Вы Габриэла Лида». «Да, это я. Что вы хотели?» Холлер говорил Босху, чтобы на месте тот сам решал, как себя вести. Что ж, Этот момент настал, и у Босха не было ни времени, ни желания играть в игры с этой женщиной. «Меня зовут Гарри Босх», — сказал он, — «я частный детектив из Лос-Анджелеса, ищу дочь Доминика Сантанелло». Услышав это имя, женщина вздрогнула, взгляд ее стал пронзительным, теперь в нем читались любопытство и тревога. «Дочь со мной не живет, как вы узнали, что Доминик — ее отец?» «Начал собирать по нему информацию и вышел на вас». Позвольте, я вам кое-что покажу. Босх поднял папку, снял с нее резинку, раскрыл и повернул к Габриэле. Он держал папку как нотную запись, а сам застыл словно пюпитер, чтобы женщина могла рассмотреть фотографии одну за другой. Наконец, она взяла снимок, на котором была запечатлена с ребенком на руках. У нее перехватило дух, в глазах у нее стояли слезы. Их сделал ник, прошептала она. Я вижу их впервые. Босх кивнул. «Пленка была спрятана у него в фотоаппарате, а тот много лет пролежал на чердаке», — сказал он. «Как зовут вашу дочь?» «Мы назвали ее Вибианой», — ответила Габриэла. «Ник так захотел». «Потому что так звали его мать». Она отвлеклась от фотографии, посмотрела ему в глаза и спросила. «Кто вы?» «Если позволите войти, я вам все расскажу», — сказал Босх. «Это долгая история». Замешкавшись на мгновение, Габриэла отступила в сторону, чтобы впустить его в дом. Босх начал с объяснений. Рассказал, что его нанял человек, пожелавший перед смертью узнать, был ли у него ребенок. Этим ребенком оказался Доминик Сантанелло. Габриэла, понимающий, кивнула. Следующий час они просидели в маленькой гостиной, и Босх выслушал историю недолгой любви Доминика и Габриэлы. Эту же историю, но под другим углом, рассказал ему Хэлли Льюис из Сталахасси. Габриэла познакомилась с Домиником в Оушенсайдском баре. Поначалу она хотела пробудить в нем интерес к собственным культурным корням, воскресить его национальную гордость. Но вскоре эта цель отошла на второй план. Между Габриэлой и Домиником вспыхнула страсть, и они стали встречаться. «Мы все думали, как будем жить, когда он вернется с войны», — говорила Габриэла. Строили планы. Ник хотел стать фотографом. Мы собирались устроить совместный проект на границе с Мексикой. Он отвечал бы за фотографии, я за рисунки. Она узнала, что беременна, когда Доминик заканчивал учебу в Пендлтоне и ждал отправки во Вьетнам. Время было нервное. Он то и дело говорил, что сбежит из ВМС и останется с Габриэлой. Всякий раз Габриэла его отговаривала. И страшно пожалела, об этом узнав, что Доминик погиб в чужой стране. Она подтвердила, что Сантанелла дважды тайком прилетал в США, когда во Вьетнаме ему давали увольнение. В первый раз, чтобы присутствовать на открытии Чикано-парка, во второй, чтобы взглянуть на малышку-дочь. Те четыре дня в Дель-Коронадо были единственными, что семья провела вместе. Снимки, которые Бог показал Габриэле, были сделаны после импровизированной свадьбы на пляже. Церемонию провел их знакомый художник, он имел духовный сан в мексиканской секции под названием Брухерия. «Смеха ради», — пояснила она, — «мы думали, что поженимся по-настоящему в конце года, когда Ник вернется с войны». Босх спросил, почему Габриэла после смерти Сантанелло не пробовала связаться с его семьей. Она сказала, что боялась, как бы родители Доминика не отобрали у нее ребенка. «Я жила в Барио, латинском квартале», — объяснила Габриэла. «Денег у меня не было. Они бы выиграли суд и забрали у меня Вибиану. Такого я не пережила бы». Босх вспомнил историю другой Вибианы, той, что приходилось бабушкой дочери Габриэлы. Но говорить об этом он не стал. Вместо этого разговор плавно перешел к вопросам о младшей Вибиане, как сложилась ее жизнь и где ее искать. Габриэла сообщила что дочь ее пошла по стопам матери, но стала не художником, а скульптором, и сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в Даунтауне, в так называемом районе искусств. Когда-то, но не теперь Вебиана была замужем, а главное, у нее подрастал девятилетний сынишка от первого брака. Мальчика звали Хильберто Веракрус. Тут-то Босх и понял, что нашел еще одного наследника. У Венса был правнук, но старик даже не подозревал о его существовании.